Глава 43. Стальной. Меня разбудил звонок. спросонок я пошарил по тумбочке, что-то при этом уронив, буркнул в сотовый «Слушаю. Стальной, я на месте», — отчитался Назар. Отбросив смартфон, я мигом вскочил и двинулся в душ. Ледяная вода смыла с тела усталость ночных разговоров, придала ясность мыслям. Все эти дни я проводил в доме Юлдузова, знакомясь с его деловыми партнерами и отвешивая комплименты их расфуфыренным дамам. Гарик был доволен моим рвением, полагая, что я взялся за ум и решил вникнуть в суть его предприятия. Дина ходила за мной по пятам, и я играл послушного жениха. Предлагал ей руку, заботливо придерживал стул, когда она садилась, менял бокал, если тот опустел. Все для того, чтобы разобраться в иерархии этого аквариума с акулами. Должны же быть те, кто выше Юлдузова, богаче его и влиятельнее. И такие нашлись. Достаточно, чтобы я наметил запасной план опасный. Потому что власть не только дает благо и заискивание окружающих, но и дарует тайных врагов. Они ведут себя вежливо и тихо, надеясь на ошибку соседа по аквариуму. И если тот спотыкается, то становится праздничным блюдом для других акул. А днем я возил Свету в модельное агентство и ждал ее, не выпуская из виду ни на миг. Новое лицо мгновенно обрело популярность. Подозреваю, что тут виновата душещипательная история девушки а, возможно, сработало ее так называемое «родство с Юлдузовым». Куда же в наше время без связей? Девочка схватывала на лету и училась так быстро, что счет в банке, открытый на ее имя, рос не по дням, а по часам. Жаль, что с карьерой в Италии придется покончить сразу, как только выпишут злату. Я не был намерен оставаться здесь не часом дольше. Довольно причитаний Дины и ее изворотливых ухищрений. Благо, капелька снотворного в бокал невесты избавляла меня от ночных сюрпризов и давала возможность перед сном заглянуть к Еве. Я не всегда заходил в гостевой домик, чаще ограничиваясь тем, что просто смотрел на девушку из сада. Ева выглядела болезненной, и это тревожило меня. Глаза ввалились, губы побледнели, щеки впали. Я понимал, что она волнуется за племянницу, но ничем помочь не мог. Доктор был оптимистичен, но окончательный вердикт мы услышим, когда снимут повязку и проведут новые тесты. Хотелось обнять его утешить, сказать, что все будет хорошо, но я стоял и смотрел в окно. Сначала мне нужно исполнить то, что обещал, а уже после давать новые клятвы. Стальной? Оторвав взгляд от гостевого домика, погруженного в предрассветный сон, я обернулся и протянул Назару руку, которую тот крепко пожал. «Привез все, что ты велел». «Отлично». Я многозначительно глянул на наши сжатые ладони, и помощник смущенно крякнул. Отпустив мою руку, передал мне пухлый кожаный портфель. Присев на траву, я открыл его и разложил документы. «Хмм, мистер Икс», так мы называли между собой сотрудника из внутреннего отдела, чтобы не дать елдузову возможности повлиять на госслужащего. Сомневается, что удастся выиграть дело по аварии. Мол, у вас лишь копии и свидетель с грешком. Зато в вопросе превышения полномочий оптимистичен. Ясно. Мне нужно было лично просмотреть копии всех добытых моими людьми доказательств. Я не рискнул, зная возможности Воробьёва пользоваться почтой или пересылать через мессенджер. «Что ты ищешь?» — наклонился Назар. «Возможность?» — перебирая распечатки офшорных счетов, пробормотал я и, скомков бумаги, приказал. «Сожги всё». Пока он щёлкал зажигалкой, я поднялся и, заложив руки за спину, вновь посмотрел на тихий гостевой домик. «Потерпи немного», — мысленно обратился к Еве. «Скоро все закончится». Вслух же поинтересовался. «Ты выполнил то, что я просил?» «Ты о Рустаме?» — запахло дымом. «Конечно». «Тогда идем». Я направился к стоянке, где была припаркована арендованная машина. Через час у нас встреча с адвокатом. Недавно я познакомился с одним местным. Любимец всех мафиози. Выигрывает 90% дел. «Итальянец?» — удивился Назар. «Зачем он нам?» «Я не привык отступать», — открывая дверцу, прищурился я. «Мистер Икс сомневается в успехе, а я намерен выиграть дело». «Послушаем, что скажет господин Виталий. Нам пришлось добираться не меньше двух часов. Встреча была назначена в загородном доме адвоката. Точнее, там проживали и его родители, с которыми нас тут же познакомили, и повели к накрытому столу. Терраса была залита солнечными лучами, пахло сочным мясом и свежим салатом, но мы с господином витале к еде не притронулись». Обсуждение нашего дела затянулось до самого вечера, зато в поместье я возвращался при поднятом настроении. Подсказки юркова адвоката и примеры дел из мировой практики вдохновили меня и обнадежили. Пока я излагал Назару новые поручения, раздался звонок из клиники. Злате сняли повязку и провели первые тесты, результаты которых оказались даже лучше, чем предполагал доктор. Нам предлагали приехать утром, и я нажал на газ, спеша привести Еве добрые вести». Так спешил, будто каждая минута была на счету. Назар поглядывал на меня и чему-то улыбался, но к его чести помалкивал. Притормозив у ворот, я бросил машину на помощника, сам же не выдержал и бегом направился к домику. Ворвался внутрь, перепугав няню, и под звон разбившейся тарелки заявил. Злате сняли повязку. Счастливо глянул на Еву и улыбнулся. «Она видит! Пока зрение нечеткое! Ева!» Вместо того, чтобы обрадоваться, девушка закатила глаза и покачнулась. Метнувшись к ней, я едва успел поймать обмякшее тело. Из-за стола вскочила Света. «Мама!» «Что с ней?» Заволновался Саша. «Все в порядке», — солгал я, и, чтобы успокоить встревоженных детей, выдавил ухмылку. «Упала в обморок от счастья. Так бывает. Я отвезу Еву в больницу, и там ей помогут. И рада, вы поможете присмотреть за ними. Я заплачу за переработку и сам отвезу домой». «Конечно», — успокоила меня няня и вынула сотовый, «предупрежу мужа и дочь». Но стоило покинуть домик и достичь усыпанной гравием дорожки, как я заметил группу людей в деловых костюмах. Впереди вышагивал Гарри Кумарович, а за его руку держалась Дина. Они весело обсуждали предстоящий вечер, но при виде меня застыли, будто примороженные. «Сабур?» — Юлдузов мазнул мрачным взглядом девушку в моих руках и покосился на партнёров. Дина же, распахнув рот, будто выброшенная на берег рыба, побледнела от злости. «Что происходит?» «Девушка упала в обморок», — спокойно пояснил я. «Ее нужно немедленно отвезти в больницу. Это действительно необходимо делать именно тебе?» Обманчиво, ласково уточнил Гарик. «Я сделаю», — вмешался Назар. Он как раз неторопливо подошел к нам и принял Еву на руки. Глянул со всей серьезностью и кивнул, мол, «не сомневайся». Я знал, что мой помощник позаботится о девушке, но хотел бы сделать это сам. а вы сейчас не мог позволить себе подобной вольности. Среди гостей были те, с кем мне бы хотелось обсудить политику ведения бизнеса моего тестя, и у меня были все основания верить, что она и мне понравится. Я в вашем распоряжении. Ослепительно улыбнувшись бизнесменом, я подал руку Дине. Она вцепилась в нее с силой утопающего и на миг обернулась, провожая взглядом удаляющегося Назара. Глаза молодой женщины сузились, пухлые губы поджались так, что в уголках залегли некрасивые складочки. «Позволь наполнить твой бокал», — вкратчиво предложил я и, сунув ладонь в карман, сжал небольшой пузырёк. Надеялся быстро закончить с делами и отправиться в больницу. Сердце ныло, хотелось поскорее убедиться, что с Евой действительно всё в порядке. Но проснулся я утром с дикой головой болью. Не понимая, что произошло, приподнялся. Рядом сопела обнажённая Дина а на сотовом горел значок нового сообщения. «Не могу позволить, чтобы Злата увидела меня и поняла, что я ее обманывала. Прости, позаботься о ней».